Эпизод 25 В больнице, куда они доставили Чупикова и раненого бандита, все было вполне обыденно. Там привыкли к пулевым ранениям, часто встречающимся у раненых бандитов после разборок. У Чупикова оказалось сквозное ранение, то есть пуля прошла на вылет. И адвокату разрешили покинуть больницу с условием, что он явится туда еще раз вечером. У бандитов, которого стрелял Демидов, все оказалось гораздо сложнее. Пуля раздробила кость, и хирург настаивал на срочной операции. Демидов вызвал двоих сотрудников уголовного розыска и приказал неотлучно находиться при раненом. Забрав Чупикова и Резо, подполковник поехал на квартиру одного из своих офицеров. Тот жил на проспекте Мира, в двухкомнатной квартире, которую молодые офицеры управления иногда использовали для романтических свиданий, скрываясь от ревнивых жен. На эту квартиру и привез подполковник Чупикова и Резо, приказав обоим никуда не отлучаться. Сам же уехал в управление. Следовало выяснить, какая связь была у Бурова и его напарника с группой сотрудников ФСБ, в которую входили Рожко и Брылин. Демидов сидел у себя в кабинете, когда в дверь постучали. Подполковник удивился. Все его подчиненные обычно заходили без стука. «Войдите!» — крикнул подполковник. В кабинет вошел спортивного вида мужчина, широкоплечий, с пронзительным взглядом, с волевым лицом. «Вы ко мне?» спросил Демидов. «Вы ведь подполковник Демидов?» М -м, «Полагаю, вы сами знаете, к кому пришли». «Я из службы охраны, подполковник Литвинов. Вот мои документы». Незнакомец достал из кармана служебное удостоверение и протянул подполковнику. Внимательно изучив удостоверение, Демидов усмехнулся. В милиции не любили людей из службы охраны. Впрочем, здесь не любили и офицеров других спецслужб. Сотрудники милиции всегда выполняли самую грязную и неблагодарную работу. тогда как офицеры других ведомств считались своего рода аристократами. «Садитесь», — сказал Демидов. «Я вас слушаю». Литвинов сел, осмотрелся и неожиданно спросил. «У вас можно говорить?» «Полагаю, что да. Только полагаете или знаете наверняка?» — улыбнулся гость. Демидов повернулся и включил радио на полную громкость. Потом, снова повернувшись к гостю, сказал. «Теперь точно можно. Так о чем вы хотели поговорить?» «Вы занимаетесь расследованием убийств среди руководства фирмы «Галактион», — спросил Литвинов. Подполковник насторожился. «Значит, вот оно как. Не сумели найти Резо, не смогли убрать его, Демидова, и решили действовать таким образом. Ничем не могу помочь», — сухо проговорил Демидов. «Этим делом занимаются ФСБ. Обратитесь к ним». Он протянул руку и выключил радио. Литвинов покачал головой. «Включите радио», — попросил он. Демидов с удивлением посмотрел на гостя, однако выполнил его просьбу. «Но я ничего не могу вам сообщить», — сказал он. «Не торопитесь», — улыбнулся Литвинов. «Я ищу вас со вчерашнего дня. Мне сообщили, что вы пытались помочь к президенту компании «Галактион». «У вас неверная информация. Я никому не пытался помочь. Наоборот, мы его арестовали и выдали в ФСБ. Кажется, он оттуда сбежал. Больше я ничего не знаю». «Мне нужно с ним встретиться», — заявил Литвинов. «Поверьте, это очень важно». «Провокатор», — подумал Демидов. «Сожалею, но я ничего не могу вам сообщить», — сказал подполковник. «Какие к черту сожаления?» — разозлился Литвинов. «Если я сейчас уйду, они передавят нас поодиночке. Хотите, я скажу, кому именно передали Резога Чашвили. Его передали сотрудникам группы Слепнева, верно?» «Точно провокатор», — мысленно усмехнулся Демидов. «Я ничего не знаю», — сказал он. «Меня не интересуют такие подробности. Зато меня интересуют». — заявил Литвинов. — Послушай, Демидов, — сказал он, переходя на ты, — я со вчерашнего дня тебя искал. У нас мало времени, только до понедельника. Это было уже гораздо интереснее. Если гость провокатор, почему же он говорил о понедельнике? Кто разрешил ему подобную самодеятельность? — Я знаю, что несколько дней назад тебя едва не убили, — продолжал Литвинов, заметно волнуясь. — Я знаю, что Гачашвили ищут по всему городу. Мне нужно, чтобы ты мне поверил. «Пойми, Демидов, речь идет о секретных вещах, в том числе и о нас с тобой». «Говори», — кивнул Демидов, — «я тебя слушаю». «Не здесь», — возразил Литвинов. «Найди другой кабинет, и я тебе все расскажу. Расскажу в подробностях, а ты сам решишь, что нам делать. Только поверь мне, ты мой последний шанс». «Ладно, пошли в другой кабинет». Демидов поднялся. Или давай лучше поднимемся наверх, там у нас приемная начальника управления. Его сейчас нет, вот там мы и поговорим». «Идет», — согласился Литвинов. Они вышли из кабинета. Несколько минут спустя Литвинов начал свой рассказ. Он говорил, Демидов хмурился, все больше мрачнел, то и дело доставал сигареты. Литвинов выложил все, что знал. Очевидно, у него возникла потребность выговориться. И в лице Демидова он нашел благодарного слушателя. Литвинов рассказал о болезни Игоря и об услышанном разговоре, о смерти Семёна Алексеевича и о своей квартире, сданной в аренду. Рассказал о гибели Виталика и о пропавших деньгах. о своих разговорах с облонковым и с беспаловым о вчерашнем происшествии с сашей лобановым он рассказал обо всем подробно обстоятельно как на исповеди через сорок минут литвинов закончил свой рассказ демидов ни разу не перебивший его докурив очередную сигарету с удивлением обнаружил что выкурил всю пачку он тяжело вздохнул звучит убедительно думаешь я все это придумал это легко проверить усмехнулся демидов он поднялся и подошел к столу прямо сейчас «Извини, друг, но я обязан тебе не верить. Может, слишком неожиданно ты появился со своей историей». Мне нужна твоя помощь», — сказал Литвинов. «Погоди. Прежде чем дальше обсуждать эту тему, я хотел бы кое-что проверить. Как фамилия твоего мальчика? В какой больнице ему поставили диагноз?» «Проверяй», — проворчал Литвинов. «Можешь позвонить к нему в больницу». Он назвал фамилию Андрея, которую теперь носил Игорь, и номер больницы, где был поставлен неутешительный диагноз. «Так», — сказал Демидов, — «теперь второй вопрос. В каких районах города произошло убийство Семена Алексеевича и твоего друга? Если убийства действительно имели место, их должны были зарегистрировать. Кстати, почему тебя не ищет прокуратура? Ты ведь самый главный свидетель». «Подозреваю, что ищет. Я уже два дня не ночую дома. Сегодня ночевал у знакомой». Демидов сделал отметку в блокноте и задал третий вопрос. «Где вчера сбили Лобанова?» Литвинов ответил без запинки. «Отлично, я сейчас все проверю», — сказал Демидов. «Кстати, я собираюсь позвонить в кассу аэропорта и узнать, значится ли среди пассажиров, вылетающих завтра в Берлин, твоя супруга, и ее муж и твой сын. Если не значится, то, сам понимаешь, нам не о чем разговаривать». «Звони, только побыстрее», — пробормотал Литвинов. «Меня могут арестовать прямо здесь, в управлении. Я ведь сейчас главный подозреваемый, и по делу Семена Алексеевича, и по делу своего друга. Вот ключи от моего кабинета». Демидов протянул Литвинову ключи. «Спустись ко мне и подожди. Я проверю все за несколько минут. Если убийства действительно произошли, они зарегистрировались в прокуратуре и в милиции. Если нет, м -м, тогда сам понимаешь». «Хватит угрожать», — поморщился Литвинов. «Я буду тебя ждать, только побыстрее. Они в понедельник улетают». «Угу», — кивнул Демидов, направляясь к двери. Двадцать минут спустя он снова переступил порог своего кабинета. Литвинов сидел, прикрыв глаза. Возможно, дремал. «Э, подполковник!» — позвал Демидов. Литвинов открыл глаза. «Пошли быстрее!» Литвинов не шелохнулся. Он смотрел на Демидова, словно впервые видел. «Проверил?» — спросил, наконец, Литвинов. «Проверил!» — кивнул Демидов. «Убедился?» «Пошли со мной. Сам говорил, у нас мало времени». Литвинов поднялся со стула. Уже в коридоре Демидов быстро проговорил. «Мы все проверили, все совпало. Твои завтра улетают в Берлин». «Ты меня извини, подполковник, но у нас у самих столько всего произошло, что я теперь никому не верю, только себе самому». Они поднимались по лестнице, когда Демидова догнал один из его подчиненных. «Можешь говорить», — разрешил Демидов. «Мы идентифицировали отпечатки пальцев, взятые у раненого бандита», — сообщил офицер. «В нашей карточке он проходит как гриб. Долматов говорил Харитоныч. Пять приговоров, два убийства, рецидивист. Вам показать его карточку?» «Звони в больницу, передаем эти сведения». и пошли туда подкрепление, чтобы его охраняли как нужно», — приказал Демидов. «Вот такие у нас дела», — сказал он, повернувшись к Литвинову. Когда они снова вошли в приемную, Демидов кивнул своему гостю. «Садись, теперь моя очередь исповедоваться. Я тебе расскажу нашу историю, а потом мы поедем к моим друзьям». «Ты еще кому-то доверяешь после случившегося?» «Нет, но на квартире, которая мне известна, нас будет ждать Резога Чашвили, руководитель фирмы «Галактион». «Тебе что-нибудь говорит это название?» «Значит...» — Литвинов осекся. «Вот именно...» — кивнул Демидов. «Мы все в одной команде, поэтому нам нужно вместе решать, что делать дальше, куда плыть».